Глава двадцать девятая Крайтон умело зажег светляки, которые парили в воздухе, излучая мрачный зеленоватый свет. Дева материализовалась на импровизированной сцене и расправила подол пышного призрачного платья. Я старалась не замечать вой снаружи, удары в дверь и скрежет. Нежить чувствовала нас и не могла так просто успокоиться. Нам бы только выбраться за пределы кладбища, где они не смогут нас достать. Защитный барьер изжарит любого неживого. Дева начала петь. Для призрака у неё на удивление прекрасно сохранились речь и голос, чистый, звонкий, меняющий интонации и звуковой диапазон с высоких нот на низкие. Оперная певица, по-другому не скажешь. Я даже заслушалась, а по рукам побежали мурашки. Растерев плечи, я поёжилась, а Крайтон по-своему расценил реакцию моего тела. Видимо, решил, что мне холодно, распахнул рубашку и притянул меня к себе. "Замри", слоу прошептал глухо и погладил меня по спине, согревая. Фабиана покосилась на нас и завистливо вздохнула. Это было ошибкой. Дева тут же прекратила пение и сорвалась с места, приложив руки к груди и прочитая: "Ах, бедняжка, что тебя гложет, милая? Поделись с Элизабет". и опустила свою призрачную попку на скамью рядом с моей слегка растерянной соседкой. «Да так!» – неуверенно отозвалась она и почему-то посмотрела на меня. Я ободряюще улыбнулась, Фабиана еще раз вздохнула и поделилась с тем, что ей нравится один мальчик. Мы с Дереком отсели, чтобы не мешать болтушкам, и стали обсуждать план спасения. «Если выйдем наружу, нас сожрут», – произнесла и очевидная. Но если останемся здесь до утра, замёрзнем и вряд ли нас кто-то найдёт. Дерк как-то подозрительно задумался, после чего тяжко вздохнул и решительно поднялся. Я выйду и отвлеку внимание на себя, а вы побежите за магистром Ораном и приведёте его на помощь. Я скептически вскинула бровь. Похорошему удвинуть бы крайтену по мозгам, чтобы подобные героические мысли его светлую голову больше не посещали. Спятил, ты и трёх шагов сделать не сможешь. У Гуля скорость, как у медведя. Даже помогите выкрикнуть не успеешь, как тебя слопают». «И что ты предлагаешь?» — огрызнулся уязвленный парень. «Так вам выбраться из склепа нужно». Над головой зависло привидение. Я подняла голову и улыбнулась. «Леди Элизабет, вы прекрасно пели, благодарю». «Ой, да брось!» — засмущалась дева, манерно взмахнув ручкой. «А за то, что вы такие внимательные слушатели, Я покажу вам тайный проход. И не дожидаясь нашей реакции, привидение рвануло в темноту. Давайте за ней, поторопила я, хватая Фабиану под руку. Я пойду первым. Дырок обошёл нас и принялся освещать путь. Проход, который нашёлся под разбитой напольной плитой, оказался узким. Сверху свисала паутина и лезла в лицо. Только бы паука не проглотить, жалобно выла Фабиана. Её больная нога сильно нас замедляла. А я не только согрелась, но и вспотела, потому что практически тащила соседку на себе. И пахнет гнилью, заметил Дерек. А вдруг здесь уже кто-то умер? пискнула рыжая. Кроме меня и моих горечо нелюбимых родственников, тут точно никто не захоронен, уверенно отозвался призрак. Но часто помирают крысы, утешили, буркнула моя соседка и звонко шмыгнула носом. За время пути я обтёрла рукавами стены, собрала головой всех местных пауков и древнюю пыль. Поэтому едва не закричала от радости, когда в лицо вдохнула свежим воздухом. Выход близко, едва различимым шёпотом констатировал Дерек и призвал некроманский огонь. Дальше мне нельзя, грустно улыбнулась дева. Если вами снова захочет полакомиться нежить, заглядывайте. Спасибо, усмехнулась я и вытолкнула Фабиану наружу. Дерек закинул соседку себе на спину, выпрямился и приказал ей обхватить его за шею руками. Так больше шансов уйти, прошептал он и осторожно шагнул наружу. Под ногами зашуршала листва. Глухое рычание стремительно нарастало. Совсем рядом протяжно взвыл гуль. Бежим, выкрикнула я и призвала силу в концентратор. Во время, сшиблов в полёте дохлого ворона, который едва не приземлился Фабиане на голову. Плести защитное заклинание времени не было, но я постаралась замкнуть часть нежити в круг. Барьер недолго продержится, но надеюсь, мы успеем уйти. С дерева на дёра кинулся мёртвый енот. Не успели, подумала обречённо, стаскивая тварь со спины бежащей Фабианы. Вспышка сине-зеленоватого света внезапно озарила пространство вокруг нас. Я еле успела пригнуться и закрыть лицо руками. Нежить стремительно погибала, издавая хрипящие булькающие звуки. Магистр Ворон удивлённо протянул к Райтон. "Джордж, господин Фейн", закончил упавшим голосом и прочистил горло. "Боже", застонала я мысленно. Глаза Ноа Фей наметили такие кровавые молнии, что лучше бы нас сожрали зомби. "Джордж привёл помощь", гордо произнёс скелет, не выпуская из рук шкатулку с драгоценностями. "Вы", сквозь зубы выдохнул Фейн, "за мной. Я пойду с вами. Нужно во всём разобраться", мрачно произнёс светловолосый, приятный на вид молодой магистр. "Объяснитесь, что произошло". Мы переглянулись и потащили хромую фабиану в лазарет, где нас сразу же подвергли допросу. Не дали отдохнуть, помыться, переодеться хотя бы. Мне было противно от самой себя. Грязная, пахнут ухлятиной, в волосах паутина. Целитель уложил Фабиану на кушетку и со злостью начал лечить поврежденную ногу. «Вы украли Джорджа!» «Мы не крали!» – отозвались в унисон. «Мы практиковались на кладбище», – вздохнула я. «Я случайно совершила выброс энергии в момент произнесения заклинания поднятия у мертвей И вот, мы пытались разорвать с ним привязку и успокоить Джорджа обратно, но ничего не вышло, подтвердил Крейтон. Хотели найти способ сделать это и незаметно вернуть его вам, но Джордж ослушался приказа и сбежал. Мы нашли его на кладбище. Он хотел вернуть украденные сокровища, виновато добавила Фабиана, будто оправдывая у мертвеца. Сокровища моей сестры, взревел целитель. И чуть не повредил многострадальную ногу снова. Полегче, господин Фейн, усмехнулся магистр, который всё это время внимательно за нами наблюдал. Мы и сами хотели вернуть сокровище законному владельцу, тихо добавила я. Просто боялись, что нас накажут за поднятие и подчинение у мертвеца, на которое нужна лицензия. Я верю, что у вас не было злого умысла, произнёс магистр и покосился на целителя. К тому же, кто-то, вероятно, начертил схему призыва заранее, не дожидаясь разрешения комиссии, да, господин Фейн. Иначе как бы сила адептки слоул смогла поднять у мертвеца такого уровня? Да и привязка получилась кривой, потому что вы делали её на себя. Целитель отчётливо скрипнул зубами, но ногу Фабианы оставил в покое и даже залечил. Джордж всё это время молчал, сидя в углу и потирая костяшками крышку шкатулки. Но всё равно Вы подвергли свои жизни опасности, а должны были поделиться своей проблемой с куратором, пожурил магистр. Всё обошлось, но завтра ваша счастливая троица будет наводить уборку на кладбище, очистите его от останков, а потом тренировка до позднего вечера в защите. Ясно? Да, магистр Ворон, отозвались мы хором. Пусть вернут украшение сестры, процедил целитель и злобно зыркнул почему-то на меня. "Жорж", вздохнула устало. "Верни, пожалуйста, господину Ноафейну шкатулку. Только если он пообещает вернуть его женщине, у которой я её украл". Заупрямился скелет, яростно сверкая пустыми глазницами. "Слишком уж он живой для умертвия". "Обещаю", протянул целитель, притворно улыбнувшись и протянул руку. Джордж неохотя расстался со своими сокровищами и вернулся на стул. А с ним что теперь делать? спросил Крейтон, кивнув на скелет. А я не знаю, усмехнулся магистр. Ни разу не сталкивался с таким видом привязки. Ждём возвращения ректора и куратора из министерства. У них экстренная ситуация. Боюсь, дня 3 придётся вам за Джорджем приглядывать. Он может служить местным сторожем, предложила я. И предупреждать об опасности. Ему всё равно ничего не будет. Не замёрзнет, не заболеет, не спать не нужно, с голода не умрёт, и зомби его не загрызут. Уже магистр согласно покивал. Что ж, это отличный вариант. Благодарю за находчивость, мисс Слоу. А теперь отправляйтесь мыться и отдыхать. В ответ мы дружно облегчённо выдохнули и поплелись в свои комнаты.